Глава 2. Сатисфакция «Барин! Иван Матвеевич Живой!» Прохор не столько сбегал вниз, сколько старался не набрать скорость. «Змейкой, змейкой беги! Держи на молодые Раины! Ишь, как тянутся среди каменюк!» — крикнул ему казак. «А то до плевны не остановишься!» Старик скользил по жуклой траве, путался в корнях сухого бурьяна, готовый упасть и сломать себе шею. Каждый раз я не выдерживал, прикрывал глаза и морщился, открывая их с неохотой медленнее, чем полагалось. Обошлось. Молодой казак, стоявший рядом, одобрительно засмеялся и покрутил головой, восхищаясь чужой прыткости, несвойственной для столь почтенного возраста. На последних метрах солдатская кепи слетела с головы дядьки, когда тело изогнулось под немыслимой дугой, и головной убор уже он водрузил на седые кудри в колючих фиолетовых репьях. Верхний слуга прижался к груди, горло стиснуло спазма. — Зачем же ты бежал, как буцефал двуногий? Мы же сейчас подниматься начнем. — Как можно ласковее спросил я, — пытаясь отодрать с грубого с кепи первый репейник. Глупая затея не удалась. Цветок упирался всеми колючками, и материя трещала. Оставил так. Какая-никакая маскировка. Терпеть мочи не было. Глаза старика были полны слез, губы тряслись. «Цел ли батюшка? Не ранен!» «Не кручинься, Прохор, самым замечательным случаем цел. Вот казаки сильно выручили. Без них ни за что не выбрался бы». «Не преувеличивай ваш бродь!» Казак отмахнулся от крылатого насекомого, отгоняя божью тварь от носа своего. «Ты и сам, поручик, скорый, как и крутился. Видел я, оценил. Однако теперь расходятся наши дороги на этом месте. Дальше сам доберешься». Нас, товарищи, вечерить зовут». Оглядевшись по сторонам, ничего не заметил. где со -то товарищи казака и куда они его на обед приглашают. Стало интересно, словно ребус решаю. «Ты не головой верти, кулеш носом чует треба», подсказал служивый, показывая, как надо правильно дышать носом, шумно и морщить посильнее. «Точно!» — я рассмеялся. «Вон оттуда вроде ветерок приносит». «Точно!» — передразнил казак досадливо. «Вон откуда!» — показал пальцем в абсолютно голое место в другой стороне. Правду он говорил или опять дразнил, так и осталось для меня загадкой. «Погоди, пластун, я понял, ты ночью туда!» — я ткнул пальцем за спину. «Возьмите меня с собой!» «На кой?» — опишил казак, представляя себе такую обузу. На пушки свои посмотреть хочу, ну и по вернуть. Чего имущество и иноверцам оставлять? В этот момент я сам себе не мог ответить, зачем мне это нужно. Память – дело хорошее, но если бы мне предложили лезть ночью к туркам, я, безусловно, отказался бы. Чего это черт меня за язык дернул? Хотя теперь, когда слово вслух произнесено, меня не остановят ни Господь Бог, ни воинский начальник. Гриц, возьмем поручика! — заулыбался казак в усы, кивая напарнику. Одетый в коричневую черкеску, пыльный и с темной кожей, как земля вокруг, воин не сразу среагировал на слова друга. — Гриц, что там у тебя? Долговязый железный мужик, от которого скрытая сила исходила мощным потоком, как раз в очередной раз отпихивал руку Прохора, Хмуро глянул в нашу сторону, сердито брови сводя на переносице. «Микола, скажи да ты ему, что за скаженный дид?» Кажется, казак начинал сердиться и заводиться. «Поручика, да возьмем, нехай попробуй тещиных блинов!» Николай повернулся к Прохору, потрепал старика по гимнастерке, пыли выбивая. Дядька, ты чего вы человека истязаете? Ему проще до Стамбула и обратно сбегать, чем объяснить, что барин ваш удач, что у меня шапку купил. И того, ну, это, не возьмем мы у тебя ничего. В расчете мы, полном. Казак сделал паузу и уже добавил мне: Все, пора. По первой темноте к большому камню. Тому, ну знаешь, подходи, только тихо, и чтоб ничего белого. Он тряхнул светло-русым чубом. «Разумеешь!» «А красное можно?» «На всякий случай спросил я». ночью як черное!» Пластун присвистнул. «Можно! А что у тебя красное?» «Оторочка мундира!» «Я не врал! Была кайма!» «Шуткуешь трошки!» Микола подмигнул. «Цыгарно! Мундирчик худой наденьте! На животе придется поползать!» «Николай, еще вопрос! На каком языке вы говорите?» Язык обыкновенный, человечий все понимают, и русские, и хохлы, и сербы, и черкесы. Ну, до побачення». Казаки через десяток метров скрылись за кустарником. И так ловко, что ветки, перестав дрожать, быстро застыли неподвижно, словно и не пропускали через себя никого. «Теперь, Прохор, доложи, сколько наших вышло и где они?» Старик вытянулся, понимая торжественность момента. Тут недалеко возле ручейка в порядок себя приводят шестьдесят 64 души и сотни. Совсем неплохо. На душе стало радостнее. Старший фейерверкер сказал, если вы вырветесь, пойдем строем под вашей командой. С песней, мол, артиллеристы не декабразы турецкие. И сейчас все чистят к вашему приходу, чтоб выглядеть как новые пятиалтынные. Пошли тогда покажешь, а по пути про перстень расскажешь, где добыл, каким способом. Господь с вами, батюшка Иван Матвеич, маменька ваша в дорогу дала с наказом беречь пуще глаза, в самую тяжелую минуту пустить в дело. Он потрогал холщовый мешочек, висевший на шее. Я-то думал, ладанка или щепоть родной земли. — Давай так, если целыми выберемся отсюда, оставишь его себе. — Спасибо, Иван Матвеевич! — Прохор осенил себя крестом. — Только правильно будет вашей матушке вернуть. Вещица дорогая, фамильная, должна в семье остаться. Тут я понял, почему матушка доверила ему, а не мне. Давно проспорил бы или в карты поставил... Все теряет ценность, если завтра убьют молодым. Даже фамильные графские персни. Заметив, что старый солдат стал задыхаться, предложил как бы между прочим. Присядем, револьвер почистить нужно, вон и камни удобные. На удивление, оружие турецкого офицера содержалось в полном порядке. Его смитвессон украшен костяными щечками с изображением полумесяца. У меня же были простые черные деревянные с насечкой. Это что ж, британцы специально для турок-мусульман оружие изготавливают. Но эти за пару фунтов мать родную продадут. Пока я отдраил револьверный ствол, Прохор полировал турецкую шашку. — Богатая сабля! Важного офицера вы, батюшка, зарубили! Прохор даже заикал от восхищения и от охватившего волнения. — Всем на зависть! Не думаю, чего важному в первых рядах делать. Хотя, захватив русскую батарею, слава в армии обеспечена. Славу и уважение за деньги не купишь. Только это, старик, не сабля, а шашка, видишь, гарды нет. Так пальцы без защиты, старик хмыкнул, вертя оружие. Зато направление удара можно в любую сторону менять. Узор-то какой, погляди, золотом отделано. Действительно, внимательно рассмотрев, я по-настоящему оценил свой трофей. Золото по серебру, серебром по золоту, искусная мусульманская инкрустация. Такой и воевать жалко. Генеральская шашка. Прохор словно услышал мои мысли. Заохал, засопел, заважничал. «Теперь, Иван Матвеевич, придется шибче в генеральское достоинство входить. На зависть всем!» — А какой жених будет? Первый в округе. Да такой партии князья мечтают, желая своих дочек пристроить. — Жених, — хмыкнул я, — князья, разве что грузинские. Скажешь тоже, Прохор, да мне бы Анну на сабле получить. Пора уже кресты носить. — Клюква-то, тоже мне крест. Ее в армии почитай, все офицеры носят. Вам, Иван Матвеевич, за подвиги ваши Георгия пожалуют. Помените мое слово! А то крест, так крест!» Старик вытаращил глаза и развел руки, показывая, какой крест. Выходило больше, чем на грудь. Я вздохнул. «Лишь бы не на могилу, не непосмертно!» «Типунте на язык, барин!» Загорячился Прохор и сплюнул три раза через правое плечо. «Слышала бы, матушка!» Дальше была встреча со своими канонирами, марш батареи к штабной палатке, доклад генералу. Командир улыбался и промаргивал стариковскую слезу. Троекратное ура! Объятия штабных и друзей. И, наконец, беседа с генералом под коньяк в приватной беседе, без посторонних глаз и ушей адъютантов. Красноречие куда-то подевалось. Не мог двух слов грамотно связать. робел, но потом, видя одобрение в чужих глазах, слова потекли сами собой. В неформальной обстановке доложил генералу свою задумку. Вместе с пластунами сделать ночную вылазку на позицию батареи. Лично оценить, так сказать. «Не горячитесь ли вы, Иван Матвеевич? Может, стоит отдохнуть?» Генерал медленно постучал тонким карандашом по трофейной карте. «Нельзя терять времени, Симеон Полинарич, бодро начал я. «Орудия завтра утащат, если уже не озаботились. Придется тогда сразу сюда возвращаться ни с чем. А хочется ответить, аж зубы сводит!» Коньяк меня горячил. «Характер у вас, как у покойного батюшки. Храни, Господь, его душу!» Знавал я его. «Тоже огонь и пламень был. Дружили мы юнкерами!» «Дозволяете рискнуть!» «Не дозволяю, а приказываю!» — сверкнул глазами командир. «В нашем положении славная сатисфакция отходу в горы будет. Сорвете подготовку тура к штурму. Честь вам и хвала! Несколько дней нам продержаться нужно. Генерал Драгомилов на выручку идет. Ступайте, голубчик, готовьтесь. Военная история пишется генералами, а исполняется поручками. «Получится! Вся слава мудрому генералу! Нет! Какой-то поручик оплашал!» Вернулся к своим, построил, рассказал задумку, кликнул охотников. Откликнулись все, даже не ожидал такого. Почувствовал в этот момент единение, растрогался, но недолго ходил вдоль шеренг. Отобрал из охотников три десятка, объяснил задачу, договорились о сигналах. Взводный фейерверкер разбил команду на десятки, десяток на орудия. Маловато, но нам только замки поставить и выстрелить один-два раза, а дальше как бог даст. Когда голубиным крылом «Сумерки» стали размывать детали, скрытно тремя группами стали спускаться к подножью горы. Пластуны уже лежали у знакомого луна, негромко перешептываясь о своем. Николай поведал, что казаки собирались сделать. План просто казался. Своих убитых турки забрали и похоронили. Русских хоронить будут завтра, а ночью, как у них водится, наведаются мародеры. Вот на них и решили поохотиться казаки. У каждого свои трофеи. Казак снова посмеивался в усы. Только на сей раз недобро. Я рассказал им свой план. «Что, если турок забрал ваш огневой припас?» Казак хитро прищурился. «Солдат верну назад. Расскажи, где он должен быть. Я с вами пойду, сам все осмотрю и решение приму. Риц, мы мароковали, чего запалить, чтоб турок всю ночь побегал, а офицерам шершня в портки хочет запустить. Нужно подмагнуть. «Поручик, сзади будешь держаться, шагах в тридцати, как дважды филином прокричу. Вот так!» Он угукнул. «Тихо, не спеша, двигай к пушкам. Своим-то как сигнал дашь. А ты три раза угукнешь». Я пожал плечом, потому что больше ничего в голову не приходило. «Смел ты, поручик, а без пластунов обойтись не можешь!» Казак заулыбался. — На вас только и надежда, — господину генерал-лейтенанту так и доложил. Понравились слова мои казаку, блеснули глаза в полумраке. Зашутил сразу, разыгрывая действие. Грицко, слышь, генерал хочет дочку за тебя отдать, без сватовства, с цицками, як Цы ему за место медали, — оценил шутку кто-то из пластунов. — Да шо медали, креста, — отозвался другой. Та не хай, согласился, подумав серьезно и Грицко. застыл, как так каменюка не шелохнется. Дюже люблю кавоны. Казаки тихо прыснули, давя смешки. Лежали тихо. Земля медленно остывала. Большой шарлуны светился ясно, как люстра. Воздух свежел, гонимый легким ветерком, принося из лагерей запах пищи, немытых тел и свежих ран. Как только звонкие трели сверчков стали оркестром раздаваться со всех сторон, тронулись. Пластуны бесшумно снялись. За ними я, напоследок сжимая локоть вахмистра, «Не подведи служивый, тебе вести отряды, у меня другая цель — найти огненный запас». Верный Прохор рядом, старается, как может, и не пыхтит, словно в молодость свою вернулся. Под ногами земля волнуется, как у пьяного. Зашкаливает азарт валой бурлящей крови. Залегли и поползли, прислушиваясь к каждому звуку. Непривычно. Прохор сразу сдался, пел, как паровоз на царско-сельской железной дороге. Как там пластуны? Работают с мародерами, а может, в засаду попали? Не слышно и не видно. Я не мог найти себе места, Слушал землю, припав к ней ухом. Слушал звуки вокруг, смотрел, как на луну летают стрелами летучие мыши, и все-таки пропустил филина, а Прохор нет. Старик первым услышал, со всем телом, повернулся ко мне, делая страшные глаза, закивал в сторону позиции. Пора. Тела моих павших солдат лежали темными горками там, где застал их смертельный час, показал Прохору, чтоб оставался на месте. Пополз к орудием, Заметив неясное шевеление, пополз туда. Достал Смит Вессон. Сердце бешено заколотилось от предчувствия. Мародеры сорвут задумку. Неужто просочились мимо пластунов? Однако обошлось. Один из пластунов снимал с убитого турка мундир. Не отвлекаясь, показал мне рукой верное направление. Я и сам различал темную махину пушки. Пополз туда, где должны лежать снаряды. При неудачном штурме плевны я не сталкивался с турецкими пушками, заряжаемыми с казенной части. На это и был мой расчет. И он оправдался. Посчитав наши снаряды бесполезными для себя, их не тронули. Латунные поросята лежали там, где мы их и положили. Теперь нужно посмотреть, где неприятель. Возле бруствера возились расплывчатые тени – Это что-то мастерили пластуны, хитрые на выдумки всякие. Турецкие шатры находились там, откуда они утром начинали атаку. Костры прекрасно давали возможность определить дальность. Но она нам и не нужна, особенная точность. Польмем шрапнелью пару раз и назад. Поймал за рукав одного из ночных охотников, зашептал в ухо. «Господин пластун, дай сигнал!» Тот сложил хитро ладони. У -у, у у у Теперь пластун шептал мне. «Как готовы будете? За три хвилины губни мне!» Ничего не понял. «Мы кола там!» Махнул в сторону турок. «Подарунки готовят!» «Сюрпризы! Понятно. А, -а, а «Дошло до меня!» «Перед залпом сигнал своим подать нужно!» «Они где-то между лагерем и нами!» «Добре!» Пластун на мгновение блеснул полоской зубов, мол, оценил мое знание их тарабарского языка. Три темных облака приближались к огневой. Не бесшумно, но по мне чрезвычайно осторожно. Глаза у всех привыкли к темноте, да и на своих позициях канониры и с закрытыми глазами ориентировались отлично. Сердце застучало возле горла, как сумасшедшее. Замки установлены, углы возвышения выставлены. «Давай сигнал!» Уже в полголоса скомандовал пластуну. Закликотал казак ночной птицей. Несколько томительных минут, две тени проскользнули над бруствером. «Ну, поручик, опять расходятся наши дорожки. Сейчас чучело выставим, чтоб турки остереглись сразу сюда лезть. Нехай постреляют трошки». «Что вы за подоронки делали?» Решил я сделать приятное казаку, вворачивая для того ротное словечко. Гати ставили, колышек заостренный вкопаешь, через три шага еще один или штык, побежит турок, споткнется на первом, упадет на второй, если не насмерть, все равно не воин. Хитро, оценил я, Николай хмыкнул. Че тут хитрого? Мы в плавнях на кабанов гатями охотимся, сказал он. Кабан чует опасность, но гати не дают ему сойти с тропы. Старший фейерверкер доложил о готовности орудий. «Шрапнелью! Трубка два! Веер вправо три!» Таица больше не имело смысла! Батарея! По басурманам пли!» Три трехметровых факела рванулись к турецким шатрам. «Шрапнельным! Трубка один! Веер вправо два!» Вер, это значит, крайнее орудие ставит два деления, среднее — два с половиной, следующее — три. Шрапнельная граната взрывается в воздухе, осыпая противника сотнями винтовочных пуль. Батарея! Поли! Замки сняти к своим! Аллюр! Три креста! Поспешай, братцы! У противника огни, стоны, крики. Хорошо слышатся в ночи. Прости, господи! «Поторопился! Можно было еще разок врезать! Теперь остаток жизни жалеть буду!» Об атаке на батарею турки пока не помышляли, слишком заняты собой. Верный Прохор опять рядом, в руках вертит белую папаху. «Нашел, батюшка, нашел!» — голос старика ликовал. «Схорони пока за пазухой, пластуны за белую заругают!» Не оценил я его радости. Не очень-то хотелось ссориться с казаками. «Так да где эти пластуны? Небось, возле турка ползают. Пойдем, Иван Матвеевич, одни мы тут остались». И тут на правом фланге залп из ручных картечниц. Страшно представить, что там у турок творится. Сейчас бы конных казачков до да племны рубили бы нехристей. Вот и пластуны отметились. Пошли старый солдат. Подождем их возле нашего камня. «Простите нас, ребятушки!» Перекрестился Прохор, опуская голову и не глядя по сторонам на темные холмики павших сегодня товарищей. Назад мы возвращались в полном молчании. Когда опустились на остывшие валуны камней, почувствовал, как я устал. Колени подрагивали, ветер студил пот на спине и боках. «Знаешь, Прохор, я достал порт сигары, долго раскуривал папироску, пряча огонек в кулаке». Это, наверное, самый длинный день в моей жизни. Нет, Иван Матвеевич, не суди так. Вот выживем, женим тебя. Тогда узнаешь про самый долгий день в жизни. Два дня противник приходил в себя, менял части на свежие, а мы долбили скалы и строили укрепления, используя естественный рельеф. Начиналась оборона перевала Шибки.